Глава двадцать Невероятный финал. К возмущению Гришки прямо у подъезда дома Ивановых ошивался недавний знакомый. Тот самый парень, что караулил перед налетами квартиры девчонок. Все в тех же черных джинсах и черной же рубашке. Он озабоченно прохаживался у скамейки и не сводил глаз с двери. «Обнаглели», — пробормотал он, и с сожалением обернулся к Лере. Придется тебя на улице ждать, чтобы не светиться. А ты там не застревай». «Сообщение сделай, дай Танькиному отцу, если захочет телефон позвонить, и сразу назад. Я тебя у соседнего подъезда ждать буду». «А Ральф? С тобой останется или со мной пойдет?» Черный терьер заворчал и решительно сделал шаг к нужному крыльцу. Гриша был поражен. «Слушай, а откуда он знает, куда идти?» Лера фыркнула. «Чудак, да из-за парня. Забыл, мы как раз на него Ральфа натаскивали. Да и тетка это все одна компания. Ральф же не дурак?» «Вот уж не сомневаюсь». Гришка с минуту рассматривал нетерпеливо переминающегося с лапы на лапу пса и кивнул. «Ладно, пусть с тобой идет, на всякий случай. С ним-то уж точно никто к тебе не сунется». Пес, будто понимая, о чем речь, благодарно лизнул Гришкину руку. Завьялов неожиданно смутился и излишне громко скомандовал. «Давай, не тяни, а то уже почти семь. Сама говорила, твои после восьми с поедут, а нам твоего отца застать нужно». И он с некоторой тревогой проводил Леру взглядом. По счастью, парень на нее совершенно не отреагировал. Зато вот на Ральфа так шарахнулся в сторону, уступая тому дорогу. Лера замерла перед знакомой дверью и абсолютно неожиданно для себя перекрестилась. Потом нажала кнопку звонка. Ждать на этот раз не пришлось, дверь почти сразу распахнулась. На пороге стояла Танина мама. Несчастная женщина выглядела настолько измученной, что сердце Леры болезненно сжалось, и она мгновенно забыла о всех своих отрепетированных в электричке вариантах парадной речи. Она отстранила растерявшуюся Танину мать в сторону и вошла в квартиру. Осторожно прикрыла за собой дверь и, глядя в воспаленные, покрасневшие, заплаканные глаза, радостно воскликнула. «Не беспокойтесь, с вашей Таней все в порядке. Мы ее отыскали, и с той дачи, где ее прятали, вытащили. Она в безопасности, в абсолютной, клянусь». Выкрикиваемые на одном дыхании потрясающие новости помешали возбужденной девочке заметить, что впечатление ее сообщения производило явно не то. Глаза Таниной матери почему-то наполнялись отчаянием, а Ральф неожиданно угрожающе заворчал и нехорошо оскалился. Лера вцепилась в ледяную ладонь вдруг задрожавшей женщины и с энтузиазмом продолжила. «Вы поняли? Беспокоиться не о чем. Та далеко, ее не найдут, и вы тоже можете на время уехать, пока все не утрясется. Здорово, правда?» Ральф отчаянно взвыл и неожиданно рванулся вперед, бесцеремонно прижимая опешившую хозяйку к стене и прикрывая собой. Незнакомый ледяной голос невозмутимо протянул. «Действительно здорово!» И в коридоре показался смертельно бледный Танин отец. Лера ошеломленно открыла рот. За ним спокойно шел тот самый мужик из «Мерседеса». Бандит, злодей и похититель невинных школьниц. Сцена становилась душераздирающей. Лера, распластанная вдоль стены могучим псом, проклинала себя за несдержанность и неосторожность. Танина мама переводила безумные глаза с мужчин на девочку и обратно. Танин отец, оперся дрожащей рукой о дверной косяк, и взгляд его являл зрителем странную мешанину нескрываемого облегчения и не менее нескрываемой досады. Ральф, заслоняя любимую хозяйку своим телом, зло скалил зубы. И злодей, выглядевший абсолютно респектабельно, с насмешливым вниманием рассматривал эту выразительную группу. «И что дальше?» — с явным любопытством поинтересовался он. Ответом была прямо-таки оглушительная тишина. Никто даже не шелохнулся. Лерина глаза растерянно бегали по знакомой прихожей и неожиданно застыли на расположенном в полуметре от нее небольшом крючке. Лера ахнула. Глаза ее стали даже не круглыми, квадратными. Ральф вздрогнул, но попытки обернуться не сделал. Он не выпускал из поля зрения врага. Взрослые встревоженно переглянулись. Причем все трое. Уж очень странным стало выражение лица у гости. Мысль, что несчастный ребенок на нервной почве вот-вот тронется, посетила исключительно всех. Ну, кроме преданного пса. Поэтому, когда Лера силой оттолкнула своего охранника и и двинулась вперед, все смолчали, а взгляд бандита стал еще более заинтересованным. Лера же продолжила свое медленное движение к намеченной цели — деревянному крючку, на котором висела целая груда разнокалиберных полиэтиленовых пакетов. И среди них по меньшей мере штук пять было темно коричневых в яркую золотистую полоску добравшись до пункта назначения лера на секунду замерла потом с огромным успехом стала изображать сумасшедшую несчастные пакеты полетели во все стороны подобно осенним листьям в сильнейшую грозу причем темно коричневые тщательнейшим образом просматривались а девочка лихорадочным шепотом бормотала не то ощупав четвертый пакет лера окаменела нарушая тишину нервно икнула танина мама Напуганный странным поведением хозяйки, Ральф заскулил. Танин отец попытался судорожно сжатыми пальцами раскрошить деревянную притолоку, бандит насторожился еще больше. Не все три пары глаз, бдительный Ральф по-прежнему караулил каждое движение незнакомца, намертво приклеились к девочке. Млерины руки задрожали. Ей было страшно. Огромнейшим усилием воли она заставила себя заглянуть в пакет, а потом крепко зажмурилась. Через какое-то время приоткрыла глаза, словно пытаясь убедиться, что это не сон, и снова заглянула в пакет. Вытянула оттуда забавную щетку для волос в виде золотой рыбки, буквально обнюхав ее, еле слышно прошептала «Моя». И снова нема уставилась в пакет. Лера смотрела туда так, словно там лежала по крайней мере атомная бомба. Зрители безмолвствовали, а неокрепшую душу Леры вдруг начала наполнять бешеная злоба. Она буквально затряслась от негодования и изо всех сил отшвырнула в сторону только что найденную щетку. Полет ее с подозрительным стоном прервало зеркало. По стеклу мгновенно зазмеились причудливые формы трещины, но на это никто не обратил внимания. Еще бы. Ведь Лера опять полезла в таинственный пакет. Танина мать ахнула. Жестом фокусника девочка извлекла коробку с птичьим молоком с шоколадным наполнителем. Лерины щеки пылали, Из глаз сыпались нешуточные молнии, спутанные кудри темным облаком обрамляли гневное личико. Лера нашла взглядом представителя бандитского клана и разъяренно закричала, потрясая коробкой. «Идиоты! Кретины! Шесть квартир перевернули, а она тут!» И Лера метнула невинный продукт в невозмутимого дядечку. Тот, к изумлению всех, коробку поймал. Возмущенная Лера молчать не могла. «Ограбление!» Похищение, запугивание по телефону, шантаж, то есть, и ради чего это мерзкое птичье молоко преспокойно находилось здесь все это время, вместе с вашим идиотским письмом. Как Лера не была взбешена, про бриллианты она все же решила не упоминать, проявила благоразумие, так сказать, пусть инстинктивно. Мужчина внимательно посмотрел на нее и легко вскрыл коробку. Действительно вытащил из нее какую-то бумагу, потом кинул взгляд на конфеты, вернул на место крышку и кивнул. Все в порядке. Танина мама всхлипнула и, теряя сознание, поползла по стене вниз. Танин отец бросился к ней, испуганная Лера метнулась туда же и ральф за ней. Бандит по-прежнему успешно притворялся респектабельным гражданином. Он с явным сожалением посмотрел на эту сцену и пошел к входным дверям. Задержавшись на секунду, спокойно произнес: Я приношу извинения, искренне, и исчез как сон. А Лера с таниным отцом, Не обратив внимания на его слова, уже хлопотала над несчастной женщиной. Через полчаса все утряслось. Танина мать, напоенная валерьянкой, была уложена в постель. Гришка, притащенный сюда Ральфом, находился с Таниным отцом на кухне и пытался осмыслить ситуацию. В изложении Иванова она оказалась невероятной. А Лера озадаченно хмурилась. В ее голове упорно ничего не хотела укладываться. Наконец Лера решительно взяла мобильник. Настенные стенные часы показывали 20.05, и была надежда застать всех на даче. Ей же нужно было переговорить не только с родителями. По счастью, она оказалась права. Как только там подняли трубку, Лера сразу же услышала собачий лай, а уж голос клопика не узнать. Времени лишнего не было. Девочку грызло не только любопытство, но и вполне понятная злость. И тревога. Поэтому не успел отец отозваться, как она сразу же потребовала. «Па, Лёля рядом?» «Ну?» «Па, не тяни это срочно, передай ей трубку». Невнятный лепет мачехи прервал радостный Ванькин вопль. «Все нахрен!» И знакомый голос неуверенно отозвался. «Да». «Лёля, отвечайте быстро. Когда?» «Понимаете, не где, а когда вы взяли ту коробку с конфетами». «Какую коробку?» «О, Господи, птичье молоко с шоколадным наполнителем. Что вы вчера на даче уничтожили?» «Вместе с собаками». «Когда вы взяли ее из моей комнаты?» «Лёля, мне это важно. Очень». «Опять!» Простонали на далекой даче. Ты же меня уже ругала. Лёля, когда вы взяли ту проклятую коробку, отвечайте сейчас же. Вчера, я же тебе говорила. Вчера? Вы точно помните? Абсолютно, — голос звучал обиженно. Я заглянула в комнату тебя поторопить, но там тебя не было, а пакет прямо на полу у двери валялся. Я хотела на место убрать, а там конфеты, мои любимые. Ну, я и взяла. Ты же с нами ехала. А про письмо я не знала, честное слово. Ясно, — прошептала Лера. До нее медленно доходило. Лёля взяла последнюю из купленных ими для Тани коробок. Остальные они или съели, или скормили собакам. При дресуре. А это как-то осталось. Пакет же, наверное, с дверной ручки упал. Лера попросила позвать к телефону Генку. Страшная мысль, что она со своим звонком опять опоздала, наполняла её душу нешуточным ужасом. Ведь снова, во всем только её вина. Если бы она вчера расспросила Лёлю как следует, несколькими проблемами было бы меньше. «Елки, да они бы хоть выспались как следует!» «Да и остальное...» Покаянные мысли девочки прервал обеспокоенный голос Генки. «Лера, все в порядке!» «Сообщила Тане!» «Да!» «Подожди, я сейчас в сад выйду!» Лера, решаясь, выдохнула. «Ген, клопик как, еще не сходил?» Робкие надежды были моментально развеяны предельно мрачным. «Клопик?» «Какой там клопик?» «Упырь настоящий!» «Почему?» «По Отрезал далекий, что сейчас невольно радовало Генка. И пока Лера вновь переводила дыхание, набирая сил для следующего вопроса, он разгневанно крикнул. «Ты знаешь, какую гору дерьма навалил под забором твой клобик? Чтобы перелопатить, экскаватор был нужен. А у меня ничего в руках, кроме обычной палки. Зараза! На диету его, на голодную! Зажрался собака!» Лера раскашлялась. Генка тоном ниже проорал. «Кстати, там ничего. Наверное, сутками позже выйдет. Дьявол бы твоих собак побрал!» Лера продолжала перхать, не представляя, как сообщит разъяренному Генке невероятную правду. Генка же отдышался и проворчал. «Может, нам повезет. Вдруг эти проглоты камешки все же сплюнули?» Сейчас Жека в саду на карачках ползает, всю мелочь сквозь пальцы просеивает. «Мать нам место указала, где коробку вскрыла. Мы сейчас там работаем. Хорошо, хоть листья еще не падают, а то бы совсем надега." Лера громко вздохнула, а Генка заторопился. «Слушай, я, наверное, заканчиваю, а то скоро стемнеет. Мне Жеке помочь надо». Лера с неожиданной горечью сказала, «Не надо». Генка сварливо заметил, «Вообще-то ты права. Этот чистоплюй мне с клопом ни на грамм не помог». Заявил, что его тошнит, представляешь, будто меня нет. С другой стороны, если я включусь, быстрее закончим. Я не поэтому, Генка насторожился, «Не понял». Несчастная Лера, словно ныряя в ледяную воду, выпалила. «Коробка уже нашлась». «Что?» «Нашлась?» «Где?» «У Ивановых». «Как это? Ты же говорила...» «Я ее, оказывается, у них в прихожей забыла. В полиэтиленовом пакете, с полосками. И сегодня нашла. Случайно!» «Эй, а как же...» И Генка замолчал, переваривая информацию. Лера быстро скороговоркой пересказала недавние события. Потрясенный и в самом деле невероятными новостями, Генка пробормотал. «Ну как же, мама? Ты же говорила...» «Ну да!» — с отчаянием воскликнула Лера. «Она действительно взяла из моей комнаты коробку птичьего молока. Только не ту, другую!» что мы для Таньки покупали. Вспомнил, нет? И взяла только вчера». «Нафига козе баян, а девчонки мозги?» Глухо раздалось из трубки. Егенко уже в полный голос завопил. «Ты что, не могла мать сразу по-человечески расспросить? Я из-за тебя чуть не посидел. Весь собачьим дерьмом провонял. Жека колени в том саду протер. Танька дура, тоже ему искать стекляшки помогает. Мы сказали, что нечаянно мамины бусы здесь вчера рассыпали. елки. да я сейчас от злости лопну!» Лера жалобно всхлипнула, и Генка опомнился. Помолчав, какое-то время уже спокойнее спросил. «Значит, все кончилось?» «Да». «И мы можем спокойно вернуться по домам вместе с Танькой?» «Да». Танин папа сказал, он уверен, мы об этих людях больше никогда не услышим. «Эта женщина, как там ее? «Сонька, что ли?» — хмуро подсказал Генка. «Ну да. Она уже на следующий день после пропажи конфет на работу не вышла. Танин отец с ней поговорить хотел и не смог. И домашний адрес она фальшивый указала. «Получается точно все. с неожиданным для себя разочарованием прошептал Генка. «Кажется, да. Для нас, во всяком случае». «Блин, что же в той коробке было?» «Не знаю, бумагу какую-то он при нас точно вытащил, а вот бриллианты я не видела». Ребята снова помолчали. Лера робко спросила. «Ты сегодня вернешься? «Естественно. Теперь я ночевать здесь не останусь». И перед тем, как отключиться, Генка с ехидством воскликнул а всю твою псарню все равно на диету». И Лера сквозь слезы рассмеялась. Так закончилась эта невероятная история. И только через месяц ребята узнали, что Иванов не простил банде контрабандистов похищения своей единственной дочери. Промучившись в сомнениях пару вечеров, он все же написал заявление в полицию. Как потом рассказывала гордая Таня, его сведения о необычной отправке бриллиантов через границу заинтересовали не только полицейских. На российской таможне, оказывается, давно ломали над этим головы. Появление большого количества неучтенных первоклассных драгоценных камней на европейском рынке не осталось незамеченным. Тревогу подняли известнейшие ювелирные фирмы. След привел в Польшу. Польской полиции удалось выяснить, алмазы попадали в страну из России. Но вот каким образом? Так что Иванов пришел как раз вовремя, и полиция принялась за работу. Для начала аферистов стали искать в Москве, у места отправки международных автобусных рейсов. И нашли. Не сразу, правда. Через них следствие вышло на ювелирную мастерскую, где изготавливалась дешевая бижутерия. И владельцем ее был тот самый респектабельный гражданин, что не так давно навещал Ивановых. А уже он, стараясь облегчить свою участь, сдал следствию и Соньку, которая временно работала у него, и других своих коллег. Иванов-старший и Таня потом приглашались в полицию на опознание. Ребята в этой истории оказались незамешаны. По версии Таниного отца, его дочери просто очень удачно удалось сбежать от своих похитителей. Охранница по рассеянности не закрыла дверь в ее комнату, а выбить стекло из окна в подвале девочка смогла сама. Остальное Танин отец преподнес как собственные догадки, основанные на отрывочных сведениях, полученных от Тани. Она якобы кое-что нечаянно подслушала, и это никого не удивило. Таню даже не слишком долго расспрашивали. Решили, что девочка все еще не отошла от шока после похищения. Олере же во время следствия не вспомнил даже респектабельный господин. Наверное, ему было не до этого. Польская полиция почти в то же время вышла на получателей ценных посылок. Передававшие их российские туристы так ничего о странной контрабанде бриллиантами и о своём невольном участии в ней не узнали. А вот вполне надежные внешние польские пани, что пришли на автостанцию за милыми сувенирами из России, да уж, не скоро их теперь будут волновать, дорогие безделушки. Ребята, потрясенно выслушавшие историю о таком удачном завершении их недавних приключений, были полностью удовлетворены. Лишь Гришка невольно заметил, что это нечестно обойтись без них и их ценных свидетельских показаний в полиции. Ведь если бы не они... На что просидевший все 40 минут с открытым клювом Ванька пренебрежительно проскрежетал «Перетопчешься!» и едва успел увернуться от отметка запущенного в него тапка.